Глава 11. В этот вечер Ладенников решил никуда не ходить. Сигареты он уже купил, а с вечерними пивными посиделками пора заканчивать. Кружка или две за вечер, может и немного, но всё начинается с малого. Лучше сделать это сейчас, чем дожидаться, когда появится пивное брюхо. Можно, конечно, как Саша Орешников, приходить в кафе для общения, Изредка беря кружку и не всегда допивая её до конца. Но зачем? Тем более сейчас, когда есть срочная работа, уже частично оплаченная. Он вспомнил о друзьях и подумал, что всё же ему будет их не хватать. Но друзья о нём не забывали. Сначала пришёл орешников. Он протиснул в дверной проём своё огромное тело и объявил, что заглянул на минутку и по делу. Протянул Ладенникову клочок бумаги. Вот. Наташа нашла в рукаве шубы. Заметила, что шов разошёлся, решила зашить, а там бумажка, вдруг что-то важное. Валерий Борисович взглянул на клочок. На нём были мелко записаны 5 цифр. Пожал плечами и сунул его в карман. Документы на выезд оформляем, доложила Орешников. Звонили в клинику в Германию, там готовы принять. Он помялся, а потом сказал, что с шубами не очень ловко получилось. Они, конечно, Наташе в самый раз, тем более, что у нее верхней одежды практически никакой. И к тому же лучше появиться в Германии в приличном виде, чтобы немцы не подумали, будто олимпийские чемпионки в России живут хуже самых последних нищих. Но все же знать, что и манто, и полушубок с убитой, как-то ты обратил внимание, не дал ему договорить ладейников. что обе вещи ни разу не надевались. С полушубка даже магазинную бирку не срезали. Так что пусть Наташа носит. А не понравится, пусть отдаст какой-нибудь подруге, которая не в курсе, кому принадлежали вещи. Может быть, потом так и сделаем, согласился Саша. Но пока о другом думаем. Я вчера зашёл к приятелю на стадион. Он юниоров тренирует. Посмотрел, как ребята ядро толкают, и такая тоска напала на меня от того, что всё это в прошлом. Приятель предложил толкнуть, но ну, я снял плащ и толкнул. Сам удивился. На 19 м ровно. Все обалдели, и я сам больше других. 20 лет ведь без тренировок. Если бы жизнь иначе сложилась, до сих пор мог бы выступать. Даже с этим результатом в призовые первенство страны точно бы попал. А если потренироваться? А? Ты когда из Германии вернёшься? Кто тебе мешать будет? Думаешь, стоит? Удивился Орешников. Всегда делай то, что нравится, тем более если это на радости другим людям. Александр ушёл, и почти сразу явился Богомолов, который, как оказалось, узнал от Брадиса, что на улицах доценту подходили какие-то парни с бандитскими рожами. Сказали, что и служба безопасности, которая якобы фирму Варвары Николаевны охраняла, объяснил Валерий Борисович. Говорили о каких-то пропавших деньгах, вряд ли о тех, что у неё в сумочке лежали, покачал головой Богомолов. Но уж если пришли, то теперь не отстанут точно. Надо придумать, как их отвадить. И потом, давай съездим к ней на квартиру, посмотрим, что там у неё имеется. Я дважды ходил, ничего особого не нашёл. По крайней мере, мешков с деньгами нет. Это ты смотрел, а теперь я поищу. Ладенников спорить не стал, и друзья вышли во двор. Почему-то ладейников подумал, что они обязательно встретят Аркадия Ильича. Так и случилось. Брадзе спешил к нему, чтобы вернуть взятые в долг 200 рублей. В отдалеко собрались, поинтересовался старший товарищ. По делам, ответил отставной майор. Меня возьмёте, если только из машины выходить не будешь. Когда сели в салон, Ладейников вспомнил о клочке бумаги с цифрами и показал его Богомолову, но тот тоже не мог понять, что это. Может, номер телефона? задумался Валерий Борисович. А почему только 5 цифр? Возможно, первые две она держала в голове, высказал предположение Брадис, а остальные записала, чтобы не перепутать. Звонило туда редко, если вообще звонило. О сохранять номер в мобильнике, видимо, не стало, зная какое-то ненадёжное место. Вполне вероятно, у женщин вообще короткая память, буркнул Богомолов. Ладенников промолчал, уселся поудобнее и погрузился в свои мысли. Он вернулся из Геленджика и стал ждать звонка от Лены, но та не звонила. У него же был номер только её рабочего телефона, но там почему-то никто не снимал трубку. Домашняя Лена ему не оставила, сказала, что живёт в новом доме, который планируется телефонизировать лишь через год. Думал узнать хоть что-то через Соню и спросил Храпочева, как можно связаться с ней. Но тот лишь рассмеялся и спросил: "А кто это?" И посоветовал выбросить всё из головы. Отпуск для того и существует, чтобы вывозить подальше от дома всякий хлам, который забивает голову, а возвращаться из тёплых краёв не прихватив оттуда нового мусора. Ладенников 2 недели не находил себе места, а потом поехал в Москву. По номеру телефона нашёл офис финансовой компании, в которой работала Лена. Но офис был на замке. По фамилии Лены узнал её адрес и пришёл к дому, простоял полдня у дверей квартиры, дождался, когда вернуться с работы соседи. Однако никто про Лену ничего не знал. Сказали, что девушка уехала отдыхать, и больше они её не видели. Валера оставил записку. Ночь провёл у московского приятеля и не мог заснуть. Утром снова приехал в тот микрорайон, поднялся к квартире, увидел свою записку по-прежнему воткнутую в дверную щель и понял, что-то случилось. Но что могло произойти? Он проводил её до аэропорта. Расставаясь, Лена прижималась к его груди, шептала, что не хочет уезжать. Ладенников смотрел на лётное поле, проследил, как она шла к трапу и поднималась по нему, оглядываясь на здание аэропорта, махал ей рукой. Только Лена его уже не видела. Девушка шла медленно, и её подгоняла торопящаяся Соня. Валерий дождался, пока самолёт, уносящий его любовь, взлетит. Потом поплёса за храпочевым и только сел в машину такси, почувствовал, что рубашка на груди насквозь мокрая от слёз Лены. Из Москвы Ладженников уехал, но потом ещё долго надеялся на что-то, и даже когда понял, что надеяться не на что, ждал чуда. Однако чуда не произошло. Жизнь стала размеренной и скучной, без особой радости и любви. Через несколько лет на его горизонте появилась Лариса, и Ладенников перестал верить в чудеса. Валерий Борисович сидел на диване, а Богомолов осматривал квартиру. Он простукивал стены ванной комнаты и кухни, ощупывал подоконники и мебель. Следователь сказал, что она сидела, вспомнил Ладенников. В смысле, побывала на зоне. Значит, умело прятать самое ценное для себя очень надёжно. Женщины ведь как обычно прячут: бриллианты в сахарный песок или в бутылке с водой, деньги в морозильник под ванну или в корзину с грязным бельём. А не известная нам Варвара, если ей было что скрывать, наверняка нашла место получше. Богомолов ушёл в спальню, откуда раздался стук переворачиваемой кровати. И вскоре майор позвал: "Валера, иди-ка сюда". Ладейников отправился на зов, и Богомолов показал ему ключ. Вот, был спрятан в ножке кровати, причём очень грамотно. Если она сделала это сама, то для женщины весьма и весьма искусно, да и не всякий мужик так сможет. Если она хранила его дома, а не у подруги, не ещё у кого-то, Значит, у неё не было никого, кому можно доверять. Несчастная женщина. Можно было положить в депозитарий банка, сказал Ладенников. Взял в руки ключ и внимательно осмотрел его. Похоже, он как раз от банковской ячейки. Думаю, это именно то, что здесь искали другие, заметил майор. Значит, то, что искали другие, находится в банковском хранилище. Только где тот банк? Богомолов поставил кровать на ножки, положил матрасы и аккуратно застелил покрывалом. Ну что, уходим? Валерий Борисович кивнул. Друзья поспешили к выходу, но проходя через гостиную Ладейников остановился и посмотрел на валявшиеся на полу фотографии. Почему-то захотелось задержаться и рассмотреть снимки получше. Он бы так и сделал, но внизу его и Богомолова ждал Аркадий Ильич. Брадису, вероятно, надоело сидеть в салоне, и он встретил их у машины. Тут какой-то автомобиль два раза проехал мимо, вроде того, в котором те мальчики сидели. Что к вам, Валерий Борисович, у кафе подкатывали? Потом развернулся и встал позади. Вон там Брадис хотел показать рукой, а Ладенников собрался сказать что-то вроде: "Да кому мы нужны?", как вдруг Богомолов прыгнул вперёд, увлекая на землю и Аркадия Ильича, и Ладенникова. Мимо пронёсся автомобиль, но не успел он ещё подъехать, как загрохотала автоматная очередь, а потом выстрелы прогремели над самой головой Валерия Борисовича. И через пару секунд где-то не вдалеке раздался скрежет и грохот. Все целы, прозвучал голос майора. Быстро отходим. Ладенников поднялся с земли и показал на лежащего Брадиса. Я-то живой. А вот Аркадий Ильич? Богомолов опустился на колени рядом с Брадисом. Тот лежал на спине и смотрел в небо. У него оказались простреленными рука и грудь. Аркадий Ильич, спросил майор, вы как? «Немножко больно», – прошептал Брадис. «Но, если честно, я думал, что умирать больнее. Сейчас в больницу поедем, потерпите немного». Богомолов поднял на руки щуплое тело Брадиса, а Ладенников открыл заднюю дверь. «Садись с ним», – приказал майор. «Голову поддерживай, а шарф прижми к ране на груди». Сам он сел за руль и рванул с места. «Садись с ним», – сказал майор. Ладейников увидел, что они принесли с мимо лежащего на боку внедорожника, у которого продолжали крутиться передние колёса. Майор одной рукой управлял стремительно летевшей навстречу наступающим сумеркам девяткой, а в другой держал мобильный телефон, включённый на громкую связь. "Слушаю, что у вас случилось?" спросил женский голос из трубки. "У нас огнестрел", чётко произнёс майор, сквозную в предплечье И проникающее в грудь. Возможно, задета лёгкое. Вы звонили в полицию? Какая полиция? Слушай сюда. С тобой майор спецназа Богомолов, пока ещё спокойно беседует. Мы сейчас к Покровской больнице едем. Скажи им, чтобы ворота пошире открыли. Мы на серой девятке, через 5 минут будем. Через 3 минуты. Из трубки понеслись гудки. Эх. Вздохнул Богомолов, пролетая на красный свет под носом у разукрашенного розовыми звездами девятиметрового лимузина. Надо было бы в клинику военно-полевой хирургии, но туда быстро доехать вряд ли получится. Валерий Борисович сидел рядом с Брадисом, прижимая шарф к кране на его груди. Аркадий Ильич дышал с хрипом. «Как он там?» – спросил майор, поворачивая к больнице через двойную сплошную. Жив пока, ответил сам раненый. Ладенников увидел больничные корпуса и обрадовался. Успели. Спасибо тебе, Серёжа, сказал он. Если бы не ты, заткнись, буркнул майор. Девятка влетела в распахнутые ворота больницы и притормозила возле выскочившего навстречу охранника. Куда ехать? крикнул в открытое окно Богомолов. Прямо Второй корпус как раз хирургия. Ладенников и Богомолов курили на крыльце больничного здания, когда прямо к ступеням подрулил полицейский УАЗик, из которого вышел следователь Пеменов. Знакомые все лица, пробормотал он, и тут же спросил: "Кто стрелял?" "Я не знаю", растерялся Валерий Борисович. "Мы просто стояли", но следователя не интересовало ни его удивление, ни сам Ладенников. Он смотрел на майора. Меня интересует, кто из вас стрелял, прищурился Пеменов. Богомолов достал из-за пояса брюк пистолет и протянул ему. Ну я стрелял. Что дальше? Откуда у вас оружие? Нашёл. Где и когда? В Чечне, числа не помню. Почему вы его не сдали? продолжал наседать Пеменов. Как раз шёл сдавать, а тут по нам стрелять начали. Так оно и было, подтвердил Ладенников. Постойте в стороне, Валерий Борисович, с вами отдельный разговор будет. Ладенников отошёл и достал ещё одну сигарету, но встал недалеко, поэтому хорошо слышал, о чём беседует следователь с Богомоловым. Ваш друг тяжело ранен? спросил Пеменов. Думаю, не смертельно, ответил Сергей. Дай бог. А с теми что? спросил майор А вы сами как думаете? Богомолов пожал плечами. Два трупа, усмехнулся следователь. У водителя ранение в оба плеча и в шею, у второго в плечо и в затылок. Что ж, вы так неосторожно. Прицелиться времени не было, да и расстояние 40-50 м. Я вообще не видел, куда палить надо. Просто у меня дурацкая привычка. Если в меня стреляют, то я отвечаю. Сколько выстрелов вы произвели? Пять раз и стрелял. Можете проверить. В обойме должно остаться 3 патрона. Я обязан вас задержать, предупредил следователь. Ладно, согласился Богомолов. Только не надолго, а то я контужены, мне лекарство по часам принимать надо, а часы дома оставил. Богомолов стал спускаться к полицейскому УАЗику. Пименов шёл следом. Дойдя до машины, майор остановился и крикнул: "Валера, я к тебе загляну сегодня, если к тому времени ты спать не будешь. Держи". Сергей бросил ключи от девятки. Ладенников их поймал, хоть и весьма неуклюже. Валерий Борисович стоял в коридоре хирургического отделения, когда из операционной на каталке вывезли Браддиса. Рядом шёл врач Аркадий Ильич уже пришёл в себя, но был бледен и смотрел в одну точку. Однако Ладеников узнал: "Я что, уже в раю?" спросил он. "Нет", ответил врач. Так и знал, что меня туда не пустят, вздохнул раненый. Там, наверное, тоже фейс-контроль. Врач достал из кармана пулю и показал Брадису: "Вот, из вас вынули. Хотите взять на память?" «Она золотая?» – поинтересовался Аркадий Ильич. «Самая обыкновенная. Оставьте ее себе или сдайте в металлолом». Ладейников ждал дома друга, но пришел следователь. «Салю, сет анкор муа», – сказал он. «Не понял», – растерялся Валерий Борисович. «Привет, это снова я», – объяснил Пименов. «Песенка такая была когда-то. Джо Де Сен пел». Не помните? Да я в молодости всё по библиотекам сидел, ответил Ладейников. А вы, видать, из дискотек не вылазили. Естественно, согласился Пеменев. Только поэтому вы теперь учёный, а я следователь районного управления. Следователям можно чай пить, улыбнулся Валерий Борисович. Пеменев не отказался, но вздохнул. Они сидели на кухне и пили чай. Именов сообщил, что ему удалось оформить ПМ Богомолова по добровольной сдаче, но самого майора как раз сейчас опрашивают. Пистолет проверят по картотеке, и если он чист, майора отпустят. Личности убитых установлены. Оба ранее судимы за вымогательство, освободились пару лет назад, нигде не работали. Меня, если честно, эти люди мало интересуют. Скажите, лучше, как идёт расследование убийства моей жены? Пименов помолчал, а потом признался. В общем-то, я не в курсе. Дела по убийству в юрисдикции прокуратуры. Я занимаюсь им из любопытства. Просто приехал как дежурный следователь на место преступления, когда была застрелена молодая красивая женщина, бизнесвумен. Атом, я выяснил, что у дамы тёмное прошлое, а муж видный экономист. И чем дальше копаю, тем интереснее становится. Что же вы узнали? Я вам говорил, что вы теперь обеспеченный человек. Да, но что при определённых условиях я смогу им стать? Вспомнил Валерий Борисович. Так вот, я обманул вас. Вы не обеспеченный человек, а богатый причём не в ближайшем будущем, а прямо сейчас, возможно даже очень богатый. "Это шутка?" не поверил Валерий Борисович. "По той информации, что у меня есть, убитая скупала ценные бумаги и оформляла их на ваше имя: акции, банковские векселя. Общий объём вложенных ею средств мне неизвестен. Мне удалось поговорить с бывшей работницей её фирмы, и та сообщила, что узнала случайно. Но я, как уже говорила, этим делом не занимаюсь. Удивительно только, что вас ещё ни разу не вызывали в прокуратуру. Вероятно, кто-то хочет спустить всё на тормозах. Кто? Следователь пожал плечами. Не знаю, наверное, тот, кому очень не хочется, чтобы вы узнали, чем владеете. Ведь полноправным владельцем акций вы можете не стать, даже если они именные и выписаны на ваше имя. Хотите сказать, что до тех пор, пока я не внесён в реестр акционеров, пока не заявил свои права на собственность, кто-то может устранить меня физически, а потом переоформить бумаги задним числом?